Но вскоре эта яростная обида сменилась апатией. Последнее время ее жизнь стала пресной. Пропало то, что придавало ей возбуждение остроту. Ах, если бы вернуть волнующее сияние, окружавшее Эшли. Если бы только Ред вернулся домой и снова развеселил ее. Они вернулись без предупреждения. Об их возвращении возвестил стук, опускаемых на пол холли чемоданов и крик Бонни «Мама!». Скарлет поспешила из своей комнаты на верхнюю лестничную площадку и увидела, как ее дочка пытается своими коротенькими, полненькими ножками скарабкаться вверх по ступенькам. Полосатый котенок покорно цеплялся за платье у нее на груди. «Это мне бабушка подарила!» – возбужденно кричала Бонни, схватив котенка и держа его за загривок. Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать благодаря Бога, что присутствие ребенка избавляет ее от первой встречи с Рэпом наедине. Глядя поверх головы Бонни, она увидела, как он внизу расплачивается с кучером. Он скинул голову, заметил ее и поклонился широким жестом, сняв шляпу. Встретив взгляд его черных глаз, Скарлетт почувствовала, как сердце подпрыгнуло у нее в груди, каким бы он ни был. Что бы он ей ни сделал, она была рада его возвращению домой. «Где мамушка?» — спросила Бонни, беспокойно вертясь на руках у Скарлетт, и она с неохотой поставила малышку на пол. Встретиться с Рэтом, как ни в чем не бывало, а уж тем более рассказать о беременности, оказалось куда труднее, чем она предполагала. Скарлетт смотрела, как он поднимается по лестнице, смотрела в его невозмутимое смуглое лицо, такое непроницаемое, такое бесстрастное. Нет, сейчас она не скажет. Вот так сразу сказать она не могла. Конечно, такие новости муж должен узнать первым. Мужья всегда радуются таким новостям, Но ей показалось, что он не обрадуется. Она стояла на площадке, опираясь на перила, и гадала, поцелует он ее или нет. Он этого не сделал. Он лишь заметил, вы очень бледны, миссис Батлер. Неужто румяна кончились? Ни слова о том, как он по ней соскучился. Пусть даже это неправда. Мог бы ее поцеловать хоть при мамушке, когда, сделав реверанс, она уводила Бонни по коридору детскую. Он стоял чуть ниже Скарлет на ступеньках, и окидывал ее оценивающим взглядом. «Неужто этот бедный вид означает, что вы тосковали по мне?» — спросил он, смеясь одними губами, но не глазами. «Значит...» Вот так он будет вести себя, омерзительно, как всегда. Ребенок, которого она носила под сердцем, вдруг перестал бы для нее источником радости и превратился в тошнотворное бремя. А этот мужчина, стоявший рядом с ней в небрежной позе, держа у бедра широкополую панамскую шляпу, стал ее злейшим врагом причиной всех ее несчастий и такая неподдельная откровенная ненависть вспыхнула в ее взгляде когда она ответила ему что улыбка исчезла с его лица если я и бледна то это по вашей вине а не потому что я тосковала в самонадельный болван все потому О, она вовсе не собиралась преподносить ему новость в такой форме, но гневные слова сами с собой сорвались с ее губ, и она швырнула их ему в лицо, даже не подумав, что их может услышать прислуга. «Все потому, что у меня будет ребенок!» Ред отрывисто втянул в себя в воздух и окинул ее торопливым взглядом, Он сделал шаг к ней, словно собираясь взять ее за руку, но Скарлетт увернулась, и под ее полным ненавистью взглядом его лицо окаменело. — В самом деле, — холодно спросил он, — и кто же счастливый отец, Эшли? Скарлетт схватилась за резной столбик перил с такой силой, что уши деревянного льва до боли впились ей в ладонь. Даже хорошо зная Ретта, она не ожидала такого унижения. Он, конечно, шутит, но иногда заходит слишком далеко. Столь чудовищные шутки спускать нельзя. Ей захотелось выцарапать ему глаза, лишь бы в них навсегда погас этот сатанинский огонек. Иди ты черту начала она дрожащим от неистого ярости голосом ты ты прекрасно знаешь это твой ребенок мне он нужен не больше чем тебе ни одна ни одна женщина не захочет иметь ребенка от такого хама ты боже как бы я хотела как бы я хотела чтобы это был чей угодно ребенок только не твой Она заметила внезапную перемену в его смуглом лице. В нем проступила злость и еще что-то, не подвластное ее пониманию. По нему прошла судорога, словно его ужалили. «Вот оно!» — подумала Скарлетт, упивая злым торжеством. «Вот! Наконец-то я тоже его задела!» Но на его лицо вновь опустилась привычная маска невозмутимости. Он пригладил ус с одной стороны. — Не расстраивайся, — сказал Ред, отвернувшись от нее и преодолевая последние ступеньки. — Может, у тебя еще будет выкидыш у нее закружилась голова когда она представила себе что ждет ее впереди тошнота от которой все внутренности выворачивала наизнанку томительное ожидание расплывающиеся фигурой долгие часы боли ни одному мужчине этого не понять и он еще смеет издеваться Ей хотелось разорвать его на части. Лишь вид крови на его смуглом лице сможет унять боль в ее сердце. Она бросилась на него, как кошка, но он, хоть и вздрогнув от неожиданности, с легкостью уклонился и вскинул руку, чтобы удержать ее на расстоянии. Скарлет в эту минуту стояла на краю недавно натертой восковой верхней ступеньки. И когда ее рука, взметнувшаяся для удара, натолкнулась на его руку, она потеряла равновесие. Она сделала отчаянную попытку ухватиться за столбик перил, но промахнулась и опрокинулась навзничь на ступени лестницы. В момент падения ее ошеломил болезненный удар по ребрам, уже ничего не соображая, ни в силах ни за что ухватиться. Она перевернулась через голову и скатилась до самого конца пролета. Впервые в жизни, если не считать родов, Скарлет лежала в постели больная. Но роды были не в счет. После родов она не чувствовала себя такой одинокой и напуганной, как сейчас, такой слабой и измученной болью, такой растерянной. Она знала, что ей боятся сказать правду о ее состоянии, что ей гораздо хуже, чем они говорят. Она смутно чувствовала, что может умереть сломанное ребро кололо ее при каждом духе болели покрытые синяками лицо и ушибленная голова все ее тело было отдано на растерзание демонам которые рвали его раскаленными клещами пилили тупыми ножами и покидали ее совершенно измученную лишь на краткие промежутки, не давая ей возможности к своему возвращению хоть немного собраться с силами. Нет, на рождение ребенка это не похоже. Через два часа после рождения Уэйда, Эллы и Бонни она уже ела с волчьим аппетитом. А теперь одна лишь мысль о чем-то, кроме холодной воды, вызывала у нее слабый приступ тошноты. Как это легко родить ребенка, и как больно его терять. Удивительно, как тяжело, даже сквозь боль, было осознавать, что у нее не будет этого ребенка. А ведь это должен был быть первый ребенок, которого она действительно хотела родить. Скарлет попыталась вспомнить, почему для нее был так важен этот ребенок, но усталый ум отказывался ей служить. И усталый ум не воспринимал ничего, кроме страха смерти. В комнате царила смерть. А у Скарлетт не было сил бороться с ней, прогнать ее прочь. Поэтому ей было очень страшно. Ей хотелось, чтобы рядом был кто-то сильный, чтобы защитить ее. Он держал бы ее за руку и отгонял бы смерть прочь, пока она не окрепнет и не сможет сама одолеть смерть. Ее яростную биту поглотила боль. И Скарли захотелось, чтобы пришел Ред, но он все не приходил, а она не могла заставить себя попросить, чтобы его позвали. Последнее, что ей запомнилось, это его лицо когда он поднимал ее с пола в темном холле у подножья лестницы. Оно побелело и не выражало ничего, кроме смертного страха. Он хриплым криком звал мамушку. Кроме того, у нее сохранилось смутное воспоминание о том, как ее несли вверх по лестнице. Все остальное накрыла тьма. А потом боль. Страшная боль. Комната наполнилась жужжанием голосов, слышались рыдания тети Пити и отрывистые распоряжения доктора Мида, топот ног по лестнице, тихие, ступающие на цыпочках шаги на втором этаже, затем вдруг ослепительное, как вспышка молнии, понимание того, что пришла смерть, а... Следом за ней страх, заставивший ее попытаться выкрикнуть имя, но вместо крика с ее губ сорвался лишь еле слышный шепот. Но этот жалобный шепот вызвал мгновенный отклик, откуда-то из темноты, возле постели, и нежный голос той, кого она звала, напевно, подобно звукам колыбельный, ответил здесь, родная. Я все это время была здесь. Смерть и страх потихоньку отступили, когда Мелани взяла ее руку, и Скарлет прижалась к ней щекой. Скарлетт попыталась повернуться к Мелани, разглядеть ее лицо, но не могла. Мелли рожает, а на город тем временем наступают ямки. Вся Атланта в огне, ей надо спешить, спешить, но спешить она не может, потому что Мелли рожает. Она должна остаться рядом с Мелли, пока не родится ребенок, она должна быть сильной, потому что Мелли нужны ее силы. Ах, Мелли, так больно. Ее тело рвут раскаленные клещи, режут тупые ножи. Боль волнами накатывает на нее снова и снова. Она должна держать Мелли за руку. Но потом пришел доктор Мид. Хотя раненые солдаты у железнодорожной станции нуждались в его помощи, он все-таки пришел, потому что она услышала, как он сказал Она бредит. Где капитан Батлер? Та ночь была темна. Потом появился свет. И то она рожала ребенка, то Мелани, кричавшая от боли. Но все это время Мелли была рядом. И руки у нее были прохладные. И она не размахивала ими понапрасну. Не заламывала их. И не всхлипывала, как тетя Пити. стоило с Карлет, открыть глаза и сказать. «Мелли?» Как голосок Мелли отвечал ей, обычно она начинала шептать «Рет, я хочу видеть Рета!» Но тут же, словно во сне, вспоминала, что Рету она не нужна. Что у Рета смуглая, как у индейца, лицо, а его белые зубы обнажаются в усмешке. Он нужен ей, а она ему не нужна. Однажды она позвала «Мелли!» Ей ответил голос мамушки «Это я, детка!» Мамушка положила ей на лоб холодное полотенце, а Скарлетт принялась беспокойно повторять «Мелли! Мелани!» Она звала ее снова и снова, долго-долго. Но Мелани не пришла, потому что Мелани сидела на краю постели Ред. А Ред, пьяный и рыдающий, растянулся на полу и плакал, уткнувшись лицом в ее колени. Каждый раз, выходя из комнаты Скарлетт, она видела, как он, сидя на кровати в своей комнате, дверь которой всегда стояла на распашку, Смотрел через коридор в дверь напротив. В его комнате царил беспорядок. Кругом валялись окурки сигар. Стояли тарелки с нетронутой едой. Небритый, осунувшись. Он сидел на смятой, неубранной кровати и курил без остановки. Он ни разу ни о чем ее не спросил. Она лишь на минутку задерживалась в дверях и сообщала последние новости. «Мне жаль, ей стало хуже». Или «Нет, она еще не звала вас. Понимаете, она в бреду». Или «Вы не должны терять надежду, капитан Батлер. Давайте я приготовлю вам горячего кофе и чего-нибудь поесть. Вы так себя уморите». Сердце Мелани разрывалось от жалости к нему, хотя она... Падала с ног от усталости и так хотела спать, что едва ли была в силах чувствовать хоть что-нибудь. Как могут люди так дурно отзываться о нем, называть его бессердечным, порочным, говорить, что он изменяет Скарлетт, когда она видит, как он тает у нее на глазах, видит эту муку на его лице, преодолевая усталость. Она всякий раз старалась смягчить удар, когда сообщала ему новости из комнаты напротив. Он походил на грешника в ожидании страшного суда, на ребенка, брошенного во враждебном мире. Впрочем, Мелани каждым видела ребенка но когда наконец она с радостью подошла к его двери чтобы сообщить что скарлет стало лучше ее взору предстало совершенно неожиданное зрелище на столике у кровати красовалась полупустая бутылка виски в воздухе стоял резкий запах перегара Рэд скинул голову и посмотрел на нее блестящими, остекленевшими глазами челюсть у него задрожала, хотя он изо всех сил стискивал зубы. Она умерла. Ой, нет, ей намного лучше! Он пробормотал, о господи, и спрятал лицо в ладонях. Глядя на него с глубоким сочувствием, Мелани увидела, как затряслись в нервные лихорадке его широкие плечи, но тут же уроснулась, заметив, что он плачет. Ей еще ни разу в жизни не приходилось видеть, как плачет мужчина, а уж тем более такой мужчина, как Рэд, всегда невозмутимый, насмешливый, уверенный в себе. Отчаянные, сдавленные всхлипывания страшно испугали ее. Она с ужасом подумала, что он пьян, а Мелани очень боялась пьяных. Но тут он поднял голову, и, мельком уловив его взгляд, она быстро вошла в комнату, тихонько прикрыла за собой дверь и подошла к ним. Пусть она никогда не видела плачущего мужчину, зато ей не раз приходилось успокаивать плачущих детей. Она мягко положила ему руку на плечо И он вдруг обхватил обеими руками ее юбки. Не успев даже опомниться, Мелани уже сидела на его постели, а Ред, распростертый на полу, уткнулся лицом ей в колени и сжал ее до боли.